Глава шестая. Придется приглядывать за ним. Тиара. «Вы же пошутили, да?» С надеждой спросила я, отступая все дальше от ректора. Вот только его выражение лица говорило об обратном. Он выставил распахнутую ладонь, из которой вырвалось бледно-голубое свечение, молниеносно впитываясь в мое тело. «Это что еще за...» — ахнула я, не понимая, что происходит. «Следите за своими выражениями, адептка Майлд!» Глава Академии недовольно поджал губы. «Я поставил на вас защиту, которая не позволит почувствовать боль, а потом вернет целостность ваших кожных покровов. Я даже пикнуть не успела, как ректор моментально оказался рядом. Глаза закрой, тиара!» — шепнул он. «Был ли у меня выбор?» Я так понимала, что нет, поэтому решила довериться главному магу учебного заведения, которое уже успела несколько раз проклясть. взволнована дыша прикрыла глаза. Сердце колотилось в груди, словно сумасшедшее. Не знала, что будет дальше, но тут ощутила прикосновение холодного металла. Почувствовала, как он давит на мою кожу. Ректор Ровен вел заостренным лезвием, а значит, наносил порез, но боли не последовало, вот только я не спешила радоваться. За первой ладонью в ход отправилась и вторая. Затем пошли предплечья. Я стояла, не дыша. Не открывая глаз, молилась, чтобы тот темноволосый нахал явился уже как можно скорее, иначе на мне живого места не останется. «Думаю...» — послышался рядом со мной вздох главы Академии. «Нужно попробовать параничоку». «Чего?» — я резко распахнула глаза, готовая до последнего сопротивляться, но не позволить этому случиться. «Он должен хорошенько испугаться», — кивнул мужчина, потянувшись к моему лицу острием. «Ну уж нет», — заверещала я, отпрыгивая. «Режьте руки, но лицо я вам трогать не позволю, и плевать, что шрамов не останется». «Тиара», — недовольно поджал губы главный маг, смотря на меня как на несмышленного ребенка. «А вот и тот, кого мы так ждем», — послушался голос лекаря, который за время моих пыток не приронил ни слова глава академии величественно обернулся смотря на темноволосого парня все руки которого были в крови гневно стиснув зубы сверлил его негодующим взглядом наконец то явился хватило секунду чтобы понять мои раны передались ему следовательно тот порез что едва не свел с ума достался мне от него Кайл майрон вздохнул ректор «Хм, забавно хмыкнул он качая головой «Чего уж тут забавного, по-вашему?» Не удержалась я от вопроса, чувствуя, как пальцы липнут от моей пролитой крови. «Забавно, что в твоих глазах этот старшекурсник ничего из себя не представляет», усмехнулся мужчина. «Ты сама мне так сказала? Помнишь?» «Тиара». Кайл, как его назвал глава Академии, взволнованно дыша, смотрел на мои порезанные руки. А я все сильнее злилась, не желая иметь с ним ничего общего, и уж тем более одно здоровье на двоих. Что стоишь? Ректор, словно личность с маниакальными наклонностями повертел окровавленным лезвием в воздухе. Заходи, раз пришел. А Даран, как я погляжу, за компанию вязался. Ректор! открыл рот тот самый Даран. Тишина! рыкнул глава Академии. Парень моментально замолчал, чуть склоняя голову. Я говорю, а вы слушаете. Мало мне постоянных ваших стычек с Рианом и Винаром, так вы решили шагнуть дальше и окончательно вывести меня из себя. Теперь посмотрим, как вы запоете». Могла со всей уверенностью сказать, что ни я, ни пришедшие парни не понимали, о чем идет речь. Это было написано на наших лицах. За какую руку ты его тронула? Резко обернулся ко мне главный маг, не спеша залечивать мои кровоточащие раны. За правую. Сорвалась осторожно с моих губ. Показал живо. — рыкнул ректор на Кайля. Парень нехотя, но протянул окровавленную конечность. «Что и требовалось доказать!» Вокруг главного мага спустился воздух. Он был зол. «Дрался! Содранные костяшки!» «Да я не...» — пытался было что-то объяснить парень, но под грозным взглядом ректора захлопнул рот. «Ты хоть понимаешь, что если бы не твоя вспыльчивость и наплевательское отношение на Академии...» то ничего вот этого не случилось бы». Шестеренки зашевелились в голове, складывая части пазла. «Выходит, я тронул его рану своей рукой, на которой тоже были царапины?» «Наше...» Сердце пропустило удар. Кровь смешалась. «Светлый Неос, дай мне сил!» Воздохнул главный маг. «А еще лучше запечатай магический резерв Кайля Майрона, чтобы он уже. Ректор!» ахнул парень, у ног которого наблюдались капли крови, стекающие с его пальцев. «Что, ректор?» гаркнул глава Академии. «Вот, смотри!» махнул он рукой в мою сторону. «Это Тиара Майлд, адептка, прибывшая к нам по обмену. И теперь она станет твоей самой лучшей подругой». «Чего? Что?» Мы возмутились одновременно, смотря друг на друга. «А то! Кровь от соприкосновения смешалась!» продолжал негодовать глава Академии. Ваша аура на энергетическом уровне связана. Если одному из вас кто-то причинит вред, второй это почувствует. Теперь вам придется делить на двоих ранения и боль, как и эмоции. Шок? Не то слово. Не ожидал я такого поворота. Но судорожно сглотнула я под оглушительную тишину, повисшую в воздухе. Но как так вышло? Я не хочу, не хочу быть связанной с ним. Будто я горю желанием. Прилетела мне раздраженная в ответ со стороны Кайля, в глазах которого бесновалась его магия. «Давайте что-то сделаем, пожалуйста!» — взмолилась я, глядя на главного мага. «Обязательно сделаем!» — устало вздохнул ректор. «Но не сейчас, через месяц. Целый месяц быть привязанной к нему?» — возмущенно ахнула я, выказывая презрение. «Эй!» — Кайль недовольно сощурился. «Раньше не получится, Тиара!» — мотнул головой ректор Ровен. Нужно полнолуние. — А оно было вчера. — Выдохнула я, холодея всем телом. — Именно, — кивнул мужчина. — Будем ждать следующего. Поэтому придется себе приглядывать за Кайлем, если не хочешь, чтобы на твоем теле появились синяки и ссадины. Он любит помахать кулаками.